Приехали сюда иностранки гастролировать, а какие лешие гастроли в нашей стране. Просто совестно, что мы их так подвели. Благодаря задержке они и так сутменят, если не уничтожат совсем. Здесь молчком не отделаешься. Да, кроме того, общеизвестно, что русский народ дико падок до иностранного в добавке дешевка. Брат спрашивает: а "Подлинные они француженки?". Грёза! Ну, шире дали. Съездил он куда-то на часок, возвращается и проводит в соседнюю комнату. Ковры, гайелка, фарфор, зеркала, абажуры из шелка, все честь честью и бабы в шелку. Однако как капнища, прочее, три помоложе сверкают глазами, как гусарские кони возле конвизи. И все дело молчком. Естественно, мы мгновенно поверили насчет гастролей. Хотя позже, уже с опустелыми карманами, выяснили, что обделывало нас целиком его семейство. Мамаша с дочками, да племянница. Весь его расчет... Вся его порука, Непмановская изнеможенность и послевоенная слабость, из-за которой он предвидел жену свою, обойденной нашим коротким обхождением. На дочерей он уже и рукой махнул. Однако перед нами устали провинциальные версты. И они испытывали крепкую усталость от данного пробега. Говорят они какие-то слова, дико нам прелестно их слушать, ну и покатили мы в Европу. Гремят так бубенцами, что хозяин поглядит в дверь и охнет. Подъезжая к Варшаве, мы вылокали уже три ящика шампанского и потребовали пополнения иностранками. Хозяин, видит, тудержу нам нет, обращается он к помощнику своему Мазурковскому. Тот кинулся собирать знакомых девиц. Не утверждаю, посещали ли нас Людмила и Сусанна. Я, по 300 версте, почувствовал, что накал мой прекратился и преимущественно дремал на диване, углу извидка поблевывая на атласные подушки, но что Ларвин приносил нам продовольствие, носель продавал какие-то браслеты для девиц. Осип Львович кондитерские изделия. Валерий Львович сучил велосипед, на котором одна из девиц каталась по комнате, голая, худая, как грабли. Да и сама Степанида Константиновна тоже являлась. Брат купил у нее 16 гроз пуговиц. Все факты. Единственное, кто нас ненавистил, так это Жаворонков. И то в силу того, что он находился в провинциальные командировки от храма Христа Спасителя, инструктируя церковных старост, да еще дядя Саверий Львович, который тогда правозаступничал. Личность его, впрочем, меня и сейчас мало занимает. Ну, денежки сыпались без задержки, но ну и процедили мы через себя такие события и виды, что если расценивать жизнь с точки наслаждения ею, как таковой, то и в Париже вряд ли возможно встретить нечто крупнейшее, разве лишь размером помещения. Короче говоря, пропив в десять дней 75 тысяч, подсъедали мы все остатки, и хозяин говорит нам, иностранки уехали, чего вам еще выжидать, наглец. Сыкнули мы на него и ушли. А дома квартплату требуют, а карман пуст. Пройдем, говорю, попросим хозяина помочь. Возвращаемся. А наши француженки тут же в конторе возле него крутятся, Самый отличнейшие по-русски шпарит. И мы для них как бы вполне чужие. И у хозяина лицо явно изображающее, что капитал свой благодаря нам он удвоил. Брат без не покачал головой.